Книга вторая Глава первая Земля набухала от дождевой влаги, и когда ветер раздвигал облака, млела под ярким солнцем и курилась голубоватым паром. По утрам из речки, из топких болотистых низин вставали туманы. Они клубящимися волнами перекатывались через гремячий лог, устремляясь к степным буграм, и там таяли, невидимо растворялись в нежнейшей бирюзовой дымке, а на листях деревьев, на камышовых крышах домов и сараев, всюду, как рассыпанная каленая дробь, приминая траву, до полудня лежала свинцово-тяжелая обильная роса. В степи пырей поднялся выше колена, за выгоном зацвел донник, Медвяный запах его к вечеру растекался по всему хутору, волнуя томлением сердца девушек. Зимы хлеба стояли до горизонта сплошной темно-зеленой стенкой. еровые радовали глаз на редкость дружными всходами. Серо пески густо ощетинились стрелками молодых побегов кукурузы. К концу первой половины июня Погода прочно установилась, ни единой тучки не проявлялось на небе, и дивно закрасовалась под солнцем цветущая, мытыми дождями степь. Была она теперь как молодая, кормящая грудью мать, необычно красивая, притихшая, немного усталая и вся светящаяся прекрасной, счастливой и чистой улыбкой материнства. Каждое утро, еще до восхода солнца, Яков Лукич Островнов, накинув на плечи заношенный брезентовый плащ, выходил за хутор любоваться хлебами. Он подолгу стоял у борозды, от которой начинался зеленый, искрящийся росинками разлив озимой пшеницы. Стоял неподвижно, понурив голову, как старая усталая лошадь, и размышлял. «Ежели во время налива не дунет калмык...» Ежели не прихватит пшеничку суховеем, Сгрузится зерном колхоз, Будь он трижды богом проклят. Везет же окаянной советской власти. Сколько годов при единоличной жизни Не было дождей вовремя, А ныне лило, как на пропасть. А будет хороший урожай, И перепадет колхозникам На трудовые дни богато. Да разве тогда повернешь добромых против советской власти? И в жизнь холодный человек — волк в лесу, куда хошь пойдет. Сытый человек — свинья у кормушки, его и с места не стронешь. И чего, господин Половцев, думают? Чего они дожидаются, ума не приложу. Самое время бы сейчас качнуть советскую власть, они прохлаждаются. Яков Лукич, уставший от ожидания обещанного Половцевым переворота, Рассуждал так, конечно, со зла. Он отлично знал, что половцев вовсе не прохлаждается и чего-то выжидает отнюдь не зря. Почти каждую ночь по Яру, вплотную подходившему с горы к саду Островного, пробирались из дальних хуторов и чужих станиц гонцы. Они, наверное, оставляли лошадей в лесистой вершине Яра, а сами шли пешком — На тихий условный стук им открывал дверь Яков Лукич, не зажигая лампы, провожал в Горенку к Половцеву. В Горенке ставни были закрыты день и ночь, а изнутри наглухо завешаны толстыми, валенами из серой шерсти полстями. Даже в солнечный день там было темно, как в погребе, и так же, как в погребе, пахло плесенью, сыростью и затхлым, спёртым воздухом, редко проветриваемого помещения. Днем ни половцев, ни литьевский не выходили из дому. Парашу добровольным узникам заменяло стоявшее под оторванной половицей оцинкованное ведро. Каждого из тех, кто воровски приходил по ночам, Яков Лукич бегло осматривал, зажигая в сенцах спичку, но еще ни разу он не встречал знакомого лица. Все были чужие и, как видно, издалека. Как-то у одного из связных Яков Лукич осмелился тихо спросить. «Ты откуда, станишник?» Мерцающий огонек спички осветил под башлыком бородатое, добродушное по виду лицо пожилого казака. Яков Лукич увидел прищуренные глаза и блеснувшие в насмешливой улыбке зубы. «С того света, станишник!» Таким же тихим шепотом ответил приезжий и повелительно добавил. «Иди скорее к самому и поменьше любопытствуй!» А спустя двое суток этот же бородатый и с ним еще один казак, помоложе, приехали снова. Они внесли в сенцы что-то тяжелое, но ступали тихо, почти бесшумно. Яков Лукич зажег спичку, увидел на руках у Бородатого два офицерских седла, перекинутые через плечо уздечки с серебряным набором. Второй держал на плече какой-то сверток, длинный, бесформенный, завернутый в черную лохматую бурку. Бородатый, как давнишнему знакомому, подмигнул Якову Лукичу, спросил. «У себя? Оба дома?» и, не дожидаясь ответа, пошел в Горинку. Спичка догорала, обжигая пальцы Якова Лукича. В темноте, бородатый, обо что-то споткнулся, в полголоса выругался. «Походи, я сейчас!» сказал Яков Лукич, доставая непослушными пальцами спичку из коробка. Половцев сам открыл дверь, тихо сказал. «Входите!» «Да входите же, что вы там возитесь!» «Зайди и ты, Яков Лукич, ты мне нужен!» «Потише, я сейчас зажгу огонь!» Он зажег фонарь летучей мышь, но прикрыл его сверху курткой, оставив лишь узкую полоску света, косо ложившуюся на крашеные охрой доски пола. Приезжие почтительно поздоровались, положили возле двери принесенные вещи. Бородатый сделал два шага вперед, щелкнул каблуками — протянул вытащенный из-за пазухи пакет. Половцев вскрыл конверт, быстро пробежал письмо, близко придвинув его к фонарю, сказал «Скажите седому спасибо. Ответа не будет. Жду от него вестей не позже двенадцатого. Можете отправляться. Рассвет вас не застанет в дороге?» «Никак нет. Да бежим. У нас кони добрые», — ответил бородатый. Но ну, ступайте, благодарю за службу. Рад стараться. Оба разом повернулись, как один, щелкнули каблуками, вышли. Яков Лукич восхищенно подумал: вот это вышколенные, старую школу проходили на строевой службе, по ухватке видно. А почему же они его никак не величают? Половцев подошел к нему, положил тяжелую руку на плечо. Я к Флукичу невольно подобрался, выпрямив спину, вытянув руки по швам. — Видал орлов? — Половцев тихо засмеялся. — Эти не подведут. Эти за мной пойдут в огонь и в воду. Не так, как некоторые подлецы и маловеры из хутора войскового. «Теперь посмотрим, что нам привезли». Став на одно колено, Половцев проворно распутал белые сыромятные ремни, туго спеленавшие бурку, развернул ее и достал части разобранного ручного пулемета, завернутой в промасленную мешковину четыре матово блеснувших диска. Потом осторожно извлек две шашки. Одна из них была простая, казачья, потерханных, видавших виды ножнах, другая офицерская, с глубоко утопленной серебряной головкой и георгиевским потускневшим темляком на ней, в ножнах, выложенных серебром с чернью, на черной кавказской портупее. Половцев, опустившись уже на оба колена, на ладонях вытянутых рук держал шашку, откинув голову, как бы, Любуясь тусклыми отцветами серебра, а потом прижал ее к груди, сказал дрогнувшим голосом: "Милая моя красавица, верная старушка моя, ты мне еще послужишь верой правдой". Массивная нижняя челюсть его мелко задрожала, на глазах вскипели слезы ярости и восторга, но он кое-как овладел собой. и, повернувшись к Якову Лукичу, бледным, исказившимся лицом, зычно спросил. «Угадываешь ты ее, Лукич?» Яков Лукич сделал судорожное глотательное движение, молча кивнул головой, он узнал эту шашку. Он впервые видел ее еще в 1915 году на молодом и бравом Харунжем Половцеве, на австрийском фронте. Молча и с безразличным видом лежавший на кровати Литьевский привстал, свесил босые ноги, с хрустом потягиваясь угрюмо сверкнул единственным глазом. — Трогательное свидание! — хрипло сказал он. — повстанческое, так сказать, идиллия! Не люблю я этих сентиментальных сцен... «Заквашенных на дурном пафосе!» «Перестаньте!» — резко сказал Половцев. Литьевский пожал плечами. «Почему я должен перестать? И что я должен перестать?» «Перестаньте, прошу вас!» Совсем тихо проговорил Половцев, поднимаясь на ноги и медленной, словно крадущейся походкой, направляясь к кровати. Прыгающей левой руке он держал шашку, правой расстегивал, рвал ворот с серой толстовки. Яков Лукич с ужасом видел, как от бешенства сошлись к переносию глаза Половцева, как под цвет толстовки стало его одутловатое лицо. Спокойно и не торопясь, Литьевский прилег на кровать, закинул за голову руки. Театральный жест, сказал он, насмешливо улыбаясь, глядя в потолок одиноким глазом. Все это я уже видел и не раз в паршивых провинциальных театрах. Меня это надоело. Половцев остановился в двух шагах от него, очень усталым движением поднял руку, вытер испарину с алба, потом рука, безвольная и обмякшая. скользнуло вниз. «Нервы!» сказал он, невнятно и косноязычно, как пролизованное и лицо его потянуло куда-то в кость, похожее на улыбку длинная судорога. «И это я слышал уже не раз! до да полно вам бабиться, половцев! Возьмите себя в руки!» «Нервы!» промычал половцев. «Шалят! «Нервы! Мне тоже надоело в этой темноте, в этой могиле!» «Темнота, друг мудрых, она способствует философским размышлениям о жизни, а нервы практически существуют только у малокровных, прыщеватых девиц и у дам, страдающих недержанием слова и мигренью. Нервы, позор и для офицера!» Но вы только притворяетесь, половцев. Нет у вас никаких нервов, одна блажь. Не верю я вам. Честное офицерское слово, не верю. Вы не офицер, а скот. Это я слышал от вас не один раз. Но на дуэль я вас все равно вызывать не буду. Идите вы к черту. Старой не несвоевременно. И дела есть поважнее. К тому же, как вам известно... достопочтеннейший, дерутся только на шпагах, а не на полицейских селедках, образец которой вы так трогательно и нежно прижимали к своим персям. Как старый артиллерист я презираю этот вид холодного украшения. Есть еще один аргумент против вызова вас на дуэль. Вы — плебей по крови, а я — польский дворянин. одной из самых старой фамилий, которая... — Слушай сюда, С... Шляхтич! Грубо оборвал его половцев, и голос его неожиданно обрел привычную твердость и металлический командный накал. — Глумиться над георгиевским оружием? Если ты скажешь еще хоть одно слово, я зарублю тебя, как собаку! Литьевский привстал на кровати. На губах его не было и тени недавней иронической улыбки. Серьезно и просто он сказал «Вот в это я верю. Голос выдает ваши искренние добрые намерения, а потому я умолкаю». Он снова прилег, до подбородка натянул старенькое байковое одеяло. «Все равно я убью тебя!» — упрямо твердил Половцев, побычьи склонив голову, стоя возле кровати. «Вот этим самым клинком я из одного ясновельможного скота сразу сделаю двух. И знаешь, когда?» «Как только свергнем на Дону советскую власть! Ну, в таком случае я могу спокойно жить до глубокой старости!» «А, может быть, проживу вечно?» — усмехаясь, сказал Литьевский и, матерно выругавшись, отвернулся лицом к стене. Яков Лукич возле двери переступал с ноги на ногу, словно стоял на горячих угольях. Несколько раз он порывался выйти из горенки, но Половцев удерживал его движением руки. Наконец он не вытерпел, взмолился. «Разрешите мне удалиться, ослабоните меня, Ваше благородие! Уже скоро светать будет, а мне рано, надо в поле ехать!» Половцев сел на стул, положил на колени шашку и, опираясь о нее руками, низко согнувшись, долго хранил молчание. Слышно было только, как тяжело, сапом, он дышит, да на столе его большие карманные часы. Яков Лукич думал, что половцев дремлет, но тот рывком поднял со стула свое грузное, плотно сбитое тело и сказал «Бери, Лукич, седла, а я возьму остальное. Пойдем спрячем все это в надежном и сухом месте. Может быть, в этом, как его? Э, черт его, в сарае, где у тебя сложены кизяки, а?» «Место подходящее, пойдемте». — охотно согласился Яков Лукич, не чаявший выбраться из горенки. Он уже взял было на руки одно седло, но тут Литьевский вскочил с кровати, как ошпаренный, бешено сверкая глазом, зажипел. — Что вы делаете? Я спрашиваю вас, что вы изволите делать? Половцев, склонившийся над буркой, выпрямился, холодно спросил. — "Но а в чем дело? Что вас так взволновало? — Как же вы не понимаете? Прячьте, если вам угодно, седла и вот этот металлолом, но пулеметы и диски оставьте. Вы живете не на даче у приятеля, и пулемет нам может понадобиться в любую минуту. Вы это понимаете, надеюсь? После короткого раздумья Половцев согласился. — Пожалуй, вы правы, Радзивиловский ублюдок. Тогда Пусть все останется здесь. Иди, Лукич, спать. Можешь быть свободен. И до чего же прочной на сохранность оказалась старая служивская закваска? Не успел Яков Лукич и подумать о чем-либо, а босые ноги его уже сами по себе непроизвольно сделали налево кругом, и натруженные пятки сухо и почти неслышно стукнулись одна другую. Заметивши это, Половцев слегка улыбнулся, а Яков Лукич, только притворив за собою дверь, понял свою оплошность. Крякнул от конфуза, подумал, — Попутал меня этот бородатый черт своей выправкой! До самого рассвета он не сомкнул глаз. Надежды на успех восстания сменялись у него опасениями провала и запоздалыми раскаяниями по поводу того, что очень уж опрометчиво связал свою судьбу с такими отпетыми людьми, как Половцев и Литьевский. — Эх, поспешил я в лес, как курвощи! — мысленно сокрушался Яков Лукич. — Было бы мне старому дураку выждать, постоять в сторонке, не примолвливать поначалу Александра Анисмича. Взяли бы они верх над коммунистами, вот тогда и мне можно было к ним пристать на готовенькое. А так, очень даже просто подведут они меня, как слепого под монастырь. И так рассудить, ежели я в стороне, да другой, да третий, тогда что же получится? Век на своем хребту возить советскую власть тоже не годится. А по добру, по здорову она с нас не слезет, ох, не слезет. Скорее бы уже какой-нибудь конец приходил. Обещает Александр Анисимович и десант из-за границы, и подмогу от кубанцев. Мягко стели, так каково спать будет? Господь его милостивый знает. Ну, как союзники отломят высаживаться на нашу землю, тогда что? Пришлют, как в девятнадцатом году, «Английские шинели. А сами будут у себя дома кофеи распивать, да своими бабами в утеху играть. Вот тогда что мы будем делать с одними ихними шинелями? Кровяные сопли будем утирать полами этих шинель, только и всего. Побьют нас большевики, видит Бог. Побьют. Им это дело привычное. Тогда уж пропадем, все, кто супротив них, встанет». Дымом возьмется донская землица. От этих мыслей Якову Лукичу стало грустно и жалко себя чуть не до слез. Он долго кряхтел, стонал, крестился, шепча молитвой, а потом снова в назойливых думах вернулся к Мирскому. И чего Александр Анисимович не поделит с этим кривым поляком? Чего они постоянно сцепливаются? Такое великое дело предстоит. Они живут, как два злых кобеля в одной конуре. И все больше этот одноглазый наскакивает, брехливый. То так скажет, то эдак. Поганый человек, никакой веры я ему не даю. Недаром пословица говорит «Не верь кривому, горбатому и своей жене». Убьет его Александра с мечей Бога убьет. Ну и Господь с ним. «Все одно он не нашей веры». Под эти успокаивающие мысли наконец-то Яков Лукич забылся недолгим и тягостным сном.